Атлант в лаптях держал все более непосильное индустриальное небо. Надолго ли у него должно было хватить сил? Витте повышал прямые и косвенные налоги. Получал заграничные займы, но он не был слепцом. Положение крестьянства весьма тревожило его. Надо быть справедливым. Именно Витте сыграл огромную роль в подготовке Столыпинской реформы. Именно Витте сыграл стал раскачивать этот реформаторский колокол. Но нет ничего удивительного в том, что реформатором Сергей Юльевич не стал. Он не хотел рисковать. Есть книга «Кривошейн. Его значение в истории России. начала 20 века». Автор кривошеин Сын Александр Васильевич». Издана в Париже в 1973 году одна из серьезных книг по Столыпинской реформе, если учесть, что А.В. кривошеин был правой рукой Столыпина. Из нее следует, что Витта был в начале карьеры убежденным сторонником общины и всецело поддержал закон от 14 декабря 1893 года, запрещавший как выход из общины без согласия двух третей домохозяев даже после погашения выкупного долга, так и залог выделенных в собственности земельных наделов и их продажу лицам несельского состояния. Этот закон, по словам председателя комитета министров Бунге, потушал навсегда у крестьян иное представление о личной собственности и уважение к собственности помещиков. Признание Бунге проливает свет на многие наши неурядицы. Прошло пять лет, Витте понял, что причина низкой платежеспособности крестьян в правовых условиях их быта, то есть национальные традиции вступили в противоречие с историческим процессом. Предоставим слово самому Витте. С административно-полицейской точки зрения она, община, также представляла более удобство, легче пасти стадо, нежели каждого члена стада в отдельности.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 Вообще, социализм для настоящего времени очень метко и сильно указал на все слабые стороны и даже язвы общественного устройства, основанного на индивидуализме, но сколько бы то ни было разумно жизненного иного устройства, не предложил. Он силен отрицанием, но ужасно слаб созиданием. Между тем, духом социализма-коллективизма заразились у нас многие, даже очень почтенные люди.